Да это тут ни причём. Это я должен был сообразить. Раз есть шарик, будет и кузнечик. Но кто мог подумать, что так сразу? Ладно, пошли. Куда? За ним? Надо же его как-то спасать. Думаешь, догоним? По-моему, он в мельничную балку поскакал. Соображает, больше ему негде спрятаться. Длинных оврагов балок в городе было несколько. Они делили город на районы. По склонам некоторых балок тянулись улицы. На берега мельничной балки были непрочные, грозили оползнями. Там ничего не строили. Кое-где склоны заросли мелким корявым дубняком, орешником и дроком. В этих джунглях местами были скрыты промоины и котловины. Их проделали в мягких наслоениях дождевые и весенние воды. Похоже было на заросшие, но без потолков пещеры. В таком просторном укрытии и мог спрятаться новорождённый гигантский кузнечик. Если, конечно, сообразит, что скрываться необходимо, и если догадается, где это укрытие искать. Хорошо, если у него есть самоспасательный инстинкт. Бежим, Гайка. Я боюсь. Не бойся. Ничего нам не будет. Никто же не знает, что это мы его вывели. Даже если скажем, не поверят. Лесь, я его боюсь. Лесь искренне изумился. Боишься кузнечика? Он же ростом с самолёт, слопать нас как букашек. Гек, ты спятил. Он питается только солнцем. Откуда ты знаешь? Это маленькие солнцем питаются, а такой? Лесь подумал секунду и понял Гайку. Что поделаешь, если для неё этот кузнечик страшный великан. Ну ладно, тогда ступай домой и никому ни слова, а я пойду искать. Один? Гайка. Он же из-за меня появился на свет. Значит, я за него отвечаю. Он живой. А ты? Ты ведь тоже живой. И я отвечаю за тебя. С какой стати? С такой, она улыбнулся с последних остатков смелости. Мы же родственники. Пусть уж он лопит нас вдвоём. Никого он не слопает, уверенно пообещал Лис. Только бы его найти. Под нижней мельничной балки пролегала грунтовая дорога. Она вела к хозяйственной базе вспомогательного флота. База была маленькая, машины ездили редко. Тихо здесь было, почти как на безлюдных пространствах. Даже не верилось, что наверху, за кромками зарослей берегов, живёт город, большой, тревожный. Лесь и Гайка шагали по дороге, держась за руки, внимательно оглядывали склоны. Говорили шёпотом, хотя здесь-то бояться было некого. И вот Гайка дёрнулась, замерла. Лесь «Смотри!» На теневом склоне, в чаще орешника, словно мелькнул солнечный зайчик. «Там он! Гайка, если боишься, стой здесь!» «Нет уж! Я здесь ещё больше буду обмирать!» Они полезли вверх сквозь заросли. Видимо, самоспасательный инстинкт у кузнечика имелся. Недаром это громадное жёлтое существо безошибочно отыскало такое замечательное место. Здесь была круглая, словно внутрь нос крепостной башни, пустота с горизонтальной площадкой. Кругом поднимались отвёсы рыхлого песчаника. Со склона балки сюда вела щель, густо укрытая ветками. Вверху неровным кругом нависало небо. От него шёл синий свет. И от этой синевы тело жёлтого гиганта казалось чуть зеленоватым. Он сидел, занимая всю площадку, в позе обыкновенного отдыхающего кузнечика. Не удивился, когда иссоранный мальчик и девочка выбрались из кустов и встали в метре от его передних ног. Девочка пряталась у мальчика за спиной. Они часто дышали. Кузнечик наклонил к ним голову. Голова была размером с бачонок. Лис подумал, что это не в точности кузнечиковая голова. Дело не в том, что громадная. Были, как говорится, принципиальные отличия. У кузнечиков пять глаз. два нормальных по бокам головы и ещё три маленьких на макушке. У этого же была только пара глаз, и они не сетчатые, не из мелких ячеек, как у всех кузнечиков, жёлтых и зелёных. Они были ну почти что человечьи, только большущие, как блёдца, с голубоватыми белками, с зелёной радужной оболочкой, с чёрными зрачками, в которых плясали искорки. И светило в этих глазах чисто человеческое понимание. «Умница!» — сказал Лесь, будто Кузя. И погладил великана между глаз. Голова была твёрдая, покрытая чем-то похожим на отшлифованный янтарь. И весь кузнечик был, как из жёлтой пластмассы. Он мигнул от мальчишкиной ласки. Это было тоже удивительно. Кузнечики не умеют мигать, и у них нет век. А у этого были, мягкие, с похожими на швабры ресницами. Мало того. Существо улыбнулось чёрным щелястым ртом и высунуло язык, словно не насекомое, а громадная корова. Язык был красный, широкий, длиной в полметра. Этим языком кузнечик лизнул леся. Влажная тёплая мякоть пахла травой и мёдом. Язык снизу вверх прошёл по ногам, по одежде, задрал до подбородка майку, мознул по лицу и волосам. Гайка тихо взвизгнула. Алис жмурился и смеялся. Теперь-то не было ни капельки сомнения, что это удивительное создание, друг. Не бойся, гайка, он же совсем домашний. Лис подскочил к задней ноге домашнего великана. Тулующий кузнечика было длиной с легковую машину. Усы тянулись назад вдоль всей спины, и ещё дальше царапали за хвостом песчаник.